Данила издал диковинный звук, средний между стоном и всклипом. Самсон же закричал, что было мочи «Павлина — «Памлина!». То, что последовало далее, до некоторой степени напоминало знаменитое античное творение Лаокон и его сыновья, опутанные змеями, ибо в переплетении объятий, взмахах рук и быстром перемещении лобызающихся голов нелегко было разобрать, какая часть тела кому принадлежит. Производимым же шумом сия сцена могла бы поспорить с финальной картиной пьесы «Триумф добродетели», которую покойный царский воспитанник Митридат видел в Эрмитажном театре. Как и в «Триумфе» все восклицали, плакали и ежемгновенно благодарили то Господа, то разум. Самсон просто повизгивал, даже не пытаясь сказать что-либо членораздельное. «Данила нес чушь, знак свыше». «Еще разок, всего разок, спасибо, разум! А, теперь и умереть! Какое счастье, какое несчастье!» Одна павлина говорила дело. Но остальные двое ей мешали, то старого надо было целовать, то малого. Полночи металась. Сон не шел. Чувствую, не могу. Грех, а не могу. Лучше в петлю. Бросилась к вам, Данила Ларионович, а вас нет. Слуги говорят, еще вечером уехали, с какими-то ерышками, на тройке». Догадалась, утешительная, больше некуда. Велела запрягать, дорога все обдумала, все решила. Боялась, только не найду. Слава Богу, нашла. Чего мы так напугались? Кого? Платона Зурова? Его итальяшку Виклястого? Пустое, много шума из ничего. Это они в Питере все сильные, а держава у нас, благодарение Господу, большая. Чем от дворцов дальше, тем привольнее. Уедем, Данила, на край света. У меня завод за Уралом, от мужа остался. Две тысячи верст от зимнего, а то и больше. Не достанет нас там метастазию. А сунется, Ты ему живо у корот дашь. Побесится князь Платон, да и успокоится. Сыщет себе другой предмет. Покладисти меня. Поедем, Данила. Будем жить и любить друг друга. Сколько Господь даст. И Митюшу возьмем. Надо только его батюшке с матушкой объяснить, что это ради его спасения, «Не надо им объяснять!» — крикнул Самсон, покоренный величавой простотой идей. «А еще, говорят, будь ты женский пол, разумом слабее мужского, я и так поеду». «Но я слишком стар для вас!» — сказал Фандурин испуганно. «Любящий всегда одного возраста!» — назидательно ответила графиня. «Я нищ, у меня ничего нет!» «А это слова обидные!» «После будешь просить у меня за них прощения!» И, наконец... Совсем потерялся Данила. У меня дитя от прежней женитьбы. Вот оно, перед вами. Я искал его и нежданным образом нашел. Павлина озадаченно перевела взгляд с Пандорина на мальчика и, кажется, догадалась, в чем дело. Это не твое дитя, а наше. И если ты не женишься на матери своего сына, то утратишь право именоваться порядочным человеком. Гляди, ты совсем его заморозил в своих убогих санях. Беги в карету, Митюша. Я сам Соша, поправил сын. Перед самой Даргомиловской заставой догнали гренадерскую роту, видно, возвращавшуюся с плаца. Впереди маршировали барабанщики, ложечники, мальчики-флейтисты. Сбоку вышагивал субалтерн. Ротный капитан по утреннему времени, должно быть, еще почивал. Флейты монотонно высвистывали строевую мелодию, барабаны стучали не в попад. Ложечники и вовсе не вынули своих клиновых инструментов. Павлина велела кучеру остановиться, поманила офицера. — Скажите, господин военный начальник, умеют ваши музыканты играть? Выйду ли я на речнику? — Как же, сударыня, — ответил румянный мороза офицер, с удовольствием глядя на красивую даму. — Новое сочинение господина э, нелединского Мелецкого вся Москва поет. И пропел звонко, чувствительно. «Выйду ли я на реченьку, погляжу на быструю?» «Унеси ты, мое горе, быстро реченька с собой!» «Так пусть сыграют?» — попросил Павлина. «И коль постараются, все роти на водку». «А мне что?» — томно спросил субалтерн. Из глубины экипажа колыхнулся было суровый Данила, но графиня толкнула его в грудь. «Сиди! А вам поцелуй!» — пообещала она. «Воздушный! Идет!» — офицер обернулся к музыкантам. «Ну вы, мухи сонные!» Хватит нудить. Давай реченьку. Да живо, радостно. Барыня Магорыч дает. Раз, два, три. Эй, флейты, начинайте.